«Как-нибудь-с», возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. «Хм... Да вот, пожалуйте, есть новость и преудивительная. Лаврецкий Фёдор Иванович приехал». «Федя!» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Да ты полно не сочиняешь ли, отец мой?» «Никак нет, я их самолично видел. Но это ещё не доказательство».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 не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо, он только тем и виноват, что половал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих излюбавных свадеб ничего путного никогда не выходит, — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая.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 «Ничего, здоров, весел, весел ничего-с», — возразил Гедеоновский шепотом. «А не слыхали вы, где его жена теперь?» «В последнее время в Париже былас теперь, слышно, в итальянское государство переселилось». «Это ужасно, право, Федина положение, я не знаю, как он переносит». «Случаются точно несчастья со всяким. Но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали». Гедеоновский вздохнул. «Да с нас. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами, и как там по-ихнему, со львами, да и со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно. Очень».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 Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать. — Такие женщины, конечно, бывают. Сергей Петрович поднес уголок платка поочередно к своим глазам. — Но вообще говоря, если рассудить, то есть пыль в городе необыкновенная, — заключил он.